Мечта букиниста представляет. Рим. Книга вторая. Глава 16. Атака быка. Легат, вы должны это видеть. Что такое тит? Я замолкаю, оглядываясь. Да. Раннее утро, солнце ещё не взошло. На волах и кривом чистоколе лагеря сидят серо-коричневые нахохлившиеся птички. Молча, неподвижно. Их тысячи. Центурион присвистывает. Воробьи равнодушно смотрят на центуриона. От болот, обтекая островки деревьев, тянется белёсый туман, наплывает волнами голубится. Не нравится мне это. Голос Тита Волтумия хриплый и надсаженный. Что они делают? Вчера центурион орал командой так, что птицы на лету глохли и падали на землю. Сегодня он говорит чуть тише обычного и чуть более хрипло. Ждут чего? Они же не вороны. Я качаю головой от усталости и недосыпа перед глазами Марева, а может быть, от вчерашнего удара по голове. Вороны. Было бы смешно, если бы у меня оказалась фигурка ворона, они известные любители трупов. Верно, в воробье не падальщики, в воробьи проводники душ. Тит Волтуми оглядывает птичье воинство и говорит. «Много же их?» «Это точно». От болот доносится запах застоявшейся воды и мха, и крови. Я слышу торопливые шаги. «Легионер Виктор», — докладывает Мул. Я мгновенно поворачиваюсь. «Что, Виктор? Где он?» «Гемы его утащили, легат?» «Что? Куда?» Сигнал единственной уцелевшей буцины разносится над лагерем, общее построение. Я оглядываю легионеров, посерявшие, небритые, осунувшиеся лица. "Приготовиться к вылазке", говорю я. "Я возьму вторую когорту". Вторая это когорта Тита Валтумея, вернее, то, что от неё осталось, человек 300. Разумно ли это, начинает Эгин, но я обрываю. Нет. 2 1/2 месяца назад Рим, форум. Ваш брат говорит посланец. Я поворачиваюсь. Что он опять натворил? Раб молчит, лицо странное. «Ну же, что ты молчишь?» В глазах раба я читаю ответ за миг до того, как его губы раскрываются и произносят. «Он умер». Вокруг меня кружится и танцует пыль. Со всех сторон нависает громада прокаленного солнцем города. Полдень. Рим. Июльские иды. Рим. от мраморных колонн идёт лёгкий вежливый холодок. Да уж. Хуже он ничего придумать не мог. Как это случилось? Его убили. Я молчу. Вечно с братом какие-то неприятности. Похоже, предсказание старухи с арматки всё-таки сбылось. Квинт, как он погиб? Это не Квинт. В мгновение я не могу сообразить. Тогда кто? Отец евы Юноны? Лучший. Никогда не думал, что со старшим братом может что-то случиться. Просто в голову не приходило. Да. Сект Виктор, легионер 17-го морского, около 30 лет. Виктор, кричат откуда-то издалека мулы. Виктор. Он слышит их словно сквозь плотную завесу. Гемы, думает он. Как же я так сплохавал? Он напрягает память, боль в голове усиливается, а воспоминания ускользают. Нет, всё смутно, не ухватить. Старуха, германская жрица, поднимает каменный нож. Виктор разглядывает его со спокойным, холодным интересом. На грубо сколотом куске обсидиана запеклась кровь, прилип тёмный волос. "Хоть бы нож помыла, дура", говорит Виктор хрипло. Веревка сдавила горло. она шершавая, жёсткая и врезается под кодык. Совсем проклятая корга обленилась. Старуха оскаливает остатки зубов, шипит и машет руками перед носом легионера. Всего заплевала. Виктор с трудом переводит дыхание. Ну, у тебя и характер. Может, ты не боясь сбежала, бедненькая. Нож поднимается. Виктор напрягает мышцы так, что чуть не теряет сознание. Виски вот-вот лопнут. В голове красный туман, верёвки натягиваются, скрипят, но не поддаются. Ещё, ещё, давай, секс. Ещё. Вперёд, орут мулы. Виктор, Виктор, за Виктора. Спасение близко, наверное. А старуха улыбается. Виктор поворачивает голову и видит мулов, привязанных к соседним деревьям. У каждого вскрыт живот и перерезана глотка. И всё это сделала одна старуха. Виктор хмыкает. Крепка я корга, однако, что-то вроде его тёще. В следующем мгновении каменное лезвие входит легионеру под рёбра, глубже, глубже. Старуха страшна сильно. Виктор задирает голову и хрипло кричит. Боль такая, что он бьет ногами по дереву, к которому привязан, и пытается разорвать веревки. «Бесполезно». Легионеры вопят. Они все ближе. Шум боя теперь совсем рядом. Старуха скалит уцаревшие зубы. «Красотка твою мать!» «Как вы меня достали, бабы!» «Никакого от вас покою», — говорит Виктор. и закрывает глаза. Как я устал. Как я мир вокруг кружится и плавится чёрным огнём. Виктор доносится издалека. Страшным усилием он открывает глаза. Ведьма что-то шепчет, водит пальцами. Ну ты страшная, Виктор едва шепчет. Силы оставляют его. Внучки у тебя? Нет? Хотя бы. Старуха взмахивает другим ножом, кривым, как её судьба. Удар! Брызжит кровь. Мы наступаем, вопя как бешеные, мы крушим и ломаем германский строй. Не выдержав натиска зверявших мулов, гемы отступают. Мы торопимся. Даже отсюда мы видим за спинами гемов дерево с привязанным к нему Виктором и старуху рядом. Мы орём: "Бара за Виктора, за Рим!" Мы не успеваем. Когда мы добираемся до цели, Виктор уже мёртв. Горло перерезано. Он стоял, обвиснув на верёвках, голова свисела с нагрудь. Из-под ребра торчит нож, рукоять замотана тряпками. Легионера Секста Виктора принесли в жертву диким варварским богам. "Котче вы прокляты, гемы. Где старуха?" "Старуха исчезла". "Виктор", говорил он негромко. Проклятье, как же. Тит стоит рядом со мной и молчит. Забрызганная кровью ларика шлем на вмятинах и царапинах, синяя туника разорвана на плече, глади неровной от постоянной работы. Тит кажется воплощением римского солдата. Гребень на шлеме центуриона срублен ударом меча, осталась только бронзовая шишка. Я вдруг вспоминаю, что я могу сделать. Именно я, и только я. Подхожу к Виктору. Он вишен на верёвках, так что они врезаются до черноты в руки. Он выглядит странно. Словно легионеры жмут верёвки, да и бук выбран не по размеру. Всё будет хорошо. Даже если не будет. Для начала надо извлечь нож. Я берусь за рукоять. Пальцы скользят. Шнур, которым перемотана рукоять от грязи почти чёрный. Я сжимаю пальцы. 1 2 3. Давай. Нож выскакивает из раны, остаётся у меня в руке. Кровь тёмная. Она тонкой струйкой лениво стекает по голому торсу Виктора. Несколько мгновений я смотрю на нож, покрытый кровью, затем бросаю его на землю. Снимите его. И рёвки обрезают. Виктора кладут на землю. Какой он всё-таки огромный. Отойдите все, говорю я хрипло. Титов Волтуми медлит, внимательно глядя на меня, затем кивками велит мулам повиноваться. Мы остаёмся наедине. Я и мёртвый легионер, спасший мне жизнь. Пьяница и нарушитель дисциплины, храбрец и громогласный смутьян. Что, Виктор? Не пригодилась тебе пенсия? В горле комок. Я сглатываю. Надеюсь, хоть золотая аурей тебе пригодился. soldat. Я кладу руку на плечо Виктора. Оно ещё тёплое. Поднимаю ладонь и нащупываю у себя на шее шнурок. Вытягиваю фигурку. Я поклялся больше не возвращать мёртвых. Я солгал. Взять её с первого раза не удаётся. Пальцы скользкие от крови. Наконец я зажимаю воробя в ладони. Выдыхаю. Надо собраться. Держаться, легат, держаться. Твой солдат ждёт. Как тихо вокруг. Я слышу шевеление вереска, шорох песка, сдуваемого ветром, потрескивание влажных иголок. Вернись. Я приказываю. Ледяная молния пронзает меня с макушки до пяток и уходит в землю. От внезапной слабости я едва не теряю сознание, перед глазами мелькают чёрные точки. Подступает тошнота. У меня внутри всё выжжено ледяным огнём. Виктор, слышишь меня? Хриплю, словно от горла ничего не осталось. Тело Виктора дёргается, раз, другой. Ну же, Я почти вижу, как душа возвращается обратно. Воробей взмахвывает крыльями, вспышка, разряд молнии прямо сквозь моё тело. Волосы на затылке становятся дыбом. Раньше такого не было. Проклятие. Я моргаю. Словно с той стороны потянулась рука и в последний момент выдернула душу Виктора у меня из ладони. На миг я увидел людей в белых одеждах, стоящих у металлических сооружений в каком-то храме. Каменный свод, холодный свет, что-то вроде египетского символа солнца, только на красной виксильне. Затем всё исчезло. Тишина. Какая здесь тишина. Мёртвый Виктор остаётся мёртвым. Ничего не вышло. Воробей впервые подвёл меня я поднимаюсь на ноги меня качает словно вокруг штормовое море стать приказываю я встать солдат слышишь легат кричит тит волтуми надо уходить легат 2 месяца назад. Рим. Палатинский холм. Дом семьи Димитриев. Вонь разложения смешивается с сильным ароматом роз. Замотанное в саван тело Белит плывёт в утренней полутени атриума. Я не хочу его видеть, но я должен. В атриуме слышен гул голосов. Это собираются клиенты и друзья дома. Рабы выносят каждому в воду и вино. Посетители по очереди подходят и заглядывают в мёртвое лицо того, кто был моим братом, что-то говорят, прощаются. Сейчас мне придётся с каждым поздороваться, каждого поблагодарить за то, что пришёл, за то, что выносит этот жуткий аромат разлагающихся роз. Один из гостей подходит ко мне. Сенатор начинает он, высокого роста, крепкий Небритый подбородок, обтрепанная, застиранная одежда. Легионер из бывших. Я киваю. Торквини, мой старый раб и воспитатель, кряхтя и ворча, проводит его за толстую красную занавесь в мой личный кабинет таблиний. У стены отделанный бронзоящик для деловых бумаг и для денег. Сквозь квадратное окно, ведущее в перистиль, падает неяркий свет – В кабинете царит красноватая полутьма. Уютно. Торквинь не выходит, шаркая. Мы остаемся наедине. Я поворачиваюсь к бывшему легионеру. «Кто вы?» «Ту ли сцево», — говорит он. Кулак ударяет в грудь и взлетает вверх и вправо. Салют легионера. «Вольно, — говорю я. Что привело вас сюда, гражданин?» Он моргает, опускает руку. Да, он теперь уже не воин, он гражданский. Надо бы побыстрее разобраться с ним. У меня ещё куча дел. Похороны это ещё та проблема. Я служил с вашим братом в Панонии, он поднимает голову. Пятый македонский, первая центурия. Я был оптионом. Спасибо, что пришли отдать дань уважения моему брату, начинаю я. Сенатор говорит он. Я не за этим пришёл. Вернее, за этим, конечно, но не только молчание. У меня семья, говорит солдат. Очень родно. Сын ему 9, две дочери 12 и 14. Их нужно кормить, им нужно приданое. Логично, ничего не скажешь. Аристотель бы и не сказал лучше. О, дід подемний. Так вот он о чём. Ваш брат был хорошим командиром, продолжает легионер. Солдаты его любили. Он достоин того, чтобы ему, чтобы его память почтили по-настоящему. Понимаете, сенатор? По-настоящему. Снова молчание. Я смотрю на бывшего легионера, стоящего посреди таблине. Намёк ясен куда яснее. Ветеран заканчивает жизнь самоубийством на погребальном костре Не в силах пережить разлуку с любимым военачальником Что ж, так делали легионеры Цезаря Так делали даже солдаты мамуры И если в искренность солдат Цезаря я верю То жертвы за сапера вызывают определенное сомнение Интересно, сколько наследникам последнего пришлось заплатить вдовам самоубийц? Но это было впечатляюще. Ничего не скажешь. Разве мой брат не достоин подобного? Мой умный старший брат. Мой мёртвый старший брат. Я могу обеспечить семью Туле. Вдова получит столько, что хватит вырастить сына и выдать дочь замуж с неплохим приданым. Пусть даже это будет купленная жертва, не настоящая. Зато я увижу лица друзей и врагов брата. «Они будут впечатлены!» «Разве мой брат не достоин?» «И тут я возвращаюсь на землю!» «Вы Италик, Тули из Цева?» Солдат смешался. «Да, я родом из Самнии. Но, как Но какое это имеет значение?» «Кажется, я начинаю понимать. Мой брат служил в Панонии, говорю я. Действительно!» Но он командовал там 12-й когортой, когортой ауксилариев. Ауксиларии – вспомогательные войска. Обычно их набирают из союзников-федераторов. Командование когортой – один из первых шагов, чтобы получить под свое командование легион. Вся хитрость в том, что в ауксиларии не набирают римских граждан. Граждане служат в легионах. Там плата выше, а служба почетней. А самня это полноправная римская территория. Легионер молчит. Я вижу, как в его лице сменяются выражения досады, злости, стыда. Я негромко говорю: "Вы никогда не служили с моим братом, верно, Тулий?" Его лицо искажается отчаянием, но он усилием воли берёт себя в руки. "Нет, сенатор." Он внезапно охрип. Я стал сенатором 2 месяца назад сцева, так что я очень молодой сенатор, но кое-что я всё-таки понимаю. Вам нужны деньги. Именно поэтому вы хотите продать свою смерть. Бывший легионер делает шаг вперёд, замирает, стоит, шатаясь. Я слышу, как за стенами кабинета гудят голоса. Лучший. Бывший легионер выпрямляется, гордо. «Простите, сенатор, что отнял у вас время. Мне пора». Я смотрю, как он поворачивается и идет. Прямая спина. Бывший легионер из последних сил передвигает ноги. Как он дошел до такой жизни? Впрочем, о чем я? В Риме богатое становится богаче, а бедное беднее. Все просто. «Так у вас есть семья, Тули?» — говорю я в спину бывшего легионера. Он делает ещё два шага, потом до него доходит. Он поворачивается. Сенатор: Отвечайте на вопрос, солдат. Эхо гудит в кабинете. Тулейстево моргает, затем вздёргивает подбородок. В глазах у него блестят слёзы. Да, сенатор. Молчание. Мне нужны птицы, Тулей. Что? Он поводит головой и ещё не верит. Птицы, говорю я. Или это чересчур сложно для бывшего солдата? Птицы. Я с трудом разлепляю глаза. Проклятые птицы. После смерти Виктора и нашего возвращения в лагерь я не видел ни одного воробья. Может, они сейчас заняты. Твари. Дух, что вон сколько надо перетащить в рэп. Замыхаешься крыльями работать. Клапан палатки распахивается. Тревога кричит, мол, повязка на его голове пропитана кровью. Они прорвались. Гэм и прорвались. Я вскакиваю, сердце колотится так, что временами замирает совсем. В коленях слабость, мир кружится и норовит упасть на бок. Дыхания почти нет. Встать ли, гад? Хватаю перевязь с гладием и выбегаю из палатки. Останавливаюсь. Мимо меня бегут мулы. Не туда, где шум боя, в противоположную сторону. Легионер с окровавленным лицом, не видящий, брёт, оступается, снова брёт. Меч волочится за ним на оборванной первизе. Кажется, мул совсем забыл про оружие. Воин, кричу я ко мне. Он поворачивает голову, во взгляде только мутный туман, никакой мысли. С этим солдатом всё кончено. Мулы бегут. Я кричу: "Стоять!" Бесполезно. Тит Волтуми оказывается рядом со мной. За собой он тянет аквилифера, орланосца. В руке у того знакомое древко, орёл, с закрытой кожухом. Орёл семнадцатого легиона почти незаметен на сером фоне неба. "Снимай", командует центурион. "Ну, живее!" Аквилифер наконец понимает, чего от него хотят. Опускает древко на колено, быстро освобождает орла из кожуха и снова поднимает его, упирает древко в землю. Золотой орёл семнадцатого морского смотрит с высоты на свой лагерь, на своих детей. Гордо смотрит. Ряет над Германией. мулы вдруг начинают останавливаться некоторые с недоумением вертят головами словно не понимая где оказались и что с ними смотрят на орла словно видят его впервые воины кричу я ко мне стройся кричит чит в толку хрипло и мощно что встали сукины дети стройся И я выхватываю щит у растерявшегося легионера, встаю рядом с Титом Волтумием. Мы стоим плечом к плечу, двое. За нашей спиной орёл легиона, а мимо нас бегут мулы. Что ж, неплохой финал для моей карьеры легата. Появляются гемы Бегущий первым германец вскидывает руку с копьём. Я вижу длинный железный наконечник, тусклый блеск. Фрамея, вспоминаю я название, острио в чём-то буром. Германец кричит и бьёт. «Бух!» — я едва успеваю вскинуть щит. «Делай, как я!» — командует Тит и делает шаг. «Бух!» — ударом щита сбивает Гема с ног. «Кали! Кали! Кали!» Тит делает еще шаг и точным движением втыкает лежащего глади. Заученным движением отступает на место в строй. «Раз-два!» — выпрямляется. «Мы снова стоим вдвоем!» — щит к щиту. «Бух!» «Бара!» «Ко мне!» — призывая Тит Волтумий. «Ко мне!» — стройся! «Орел!» — «Орел!» — «Семнадцатый!» «Морской!» — «Морской!» — оруя! «Ко мне!» Долгое мгновение я думаю, что получится, но потом вижу... Нет, ничего не вышло. Тогда я делаю шаг вперед, поднимаю глади над головой. «Легат! Назад! Осторожно!» — кричит Тит. Это мой меч, говорю я. Слышите? Тиит, помоги мне. Центурион медлит, затем кивает. Это мой меч, гремит голоса единым, слитным потоком, словно некий великан пробует силу голоса. Он такой же, как другие мечи, но этот меч мой. Я буду убивать им своих врагов. Выстраивается ряд другой. Вот уже центурия в полном составе. 17-е, 18-е, 19-е, всё вперемешку. Мулы очнулись. Теперь мы можем драться. Мы дерёмся. Мы наступаем. Мы убиваем своих врагов. Но положение наше незавидное. Гемы прорвались в лагерь, и их намного больше, чем нас. Мой меч это мой брат, говорю я, устала. По центуриям, по манипулам, стройся, командуй идти. Подравнять ряды. Мулы становятся, равняют ряды. От вала с западной стороны, который гемы забросали связками хвороста, к нам приближается волна цветных щитов. Палящая, невыносимая, душная жара легла на город, придавила его к земле всей своей тяжестью. Мраморные колонны скрипят по ночам, словно на них давит нечто громадное. Капли стекают с края бронзового бокала, вина со снегом, холодное, снежное. Испарина выступила на круглом металлическом боку. Я стираю ее пальцем. Холод бронзы, сбегающие капли. Затем подношу бокал к губам. «Птицы», — думаю я. Слегка терпкие, отстранен на ледяной вкус светлого вина на языке. Я один. Квинт отправился обратно, в Равенну, на флот, гоняться за пиратами. Вместе с ним уехал Фессалл. бывший гладиатор и учитель гладиаторов, ныне свободный человек. Он добровольно охраняет Квинта от тячских бед. И стоит это недорого. А я собираюсь в Германию. Как хорошо вовремя выпущенные птицы влияют на настроение принцепса. Знамение воля богов. Август увидел сотню летящих над крышами голубей и сделал меня легатом. Хотя, может быть, просто оценил мою предприимчивость и посмеялся, и всё-таки сделал меня легатом. Что ни говори, Август чудовищно умный человек. Его мотивы сложно понять. Зато теперь я смогу найти убийц брата и покарать. Обязательно покарать. У меня осталось слишком мало братьев, чтобы позволить убивать их безнаказанно. Удар германцев страшен. Грохот Грохот такой, словно обрушилась подземная кузница вулкана. Там, там, кричит Мул. Он не договаривает, но я уже вижу сам. Великан германиц взмахивает молотом. Это примитивное оружие очень тяжёлое. Для него нужна огромная физическая сила. У Гема она есть. Бум. Медленно летят ошмётки плоти. Осколки костей. Смятый железный шлем с оторванными ремнями падает в грязь и катится. Брызги грязи. Кричат мулы. От каждого удара великана падает легионер. И больше не встает. Стон и грохот, вопли покалеченных. Германец наступает. В нашем строю брешь. И все это сделал один человек. Один. Меня вдруг осеняет... Это Стир. Человеческое чудовище с фигурой быка. Разноцветные глаза, которые сильно косят. Я помню оторванная рука в пыли и арены. Когда я только приехал сюда, в Германию, Стир дрался на арене, как доброволец. И голыми руками убил гладиатора. Да, это он. Гигант-германец разносит наши ряды в кровавую пыль. Каждый удар молота примитивного, варварского, крушит доспех, ломает кости. Бум. Удар, брызги крови. Следующему мулу молотом сносит половину черепа. Я вижу, как почти безголовое тело медленно валится на землю, в грязь. Легионеры кричат. Они подаются назад в стороны, ломают строй. Фронт центурии прорван. Мы на грани паники. Стир, германский великан-безумец. Я сжимаю рукоять гладиа. Вот где бы нам пригодились военные машины. Скорпион потерян вместе с обозом. Его гигантской стрелы хватило бы и на этого великана. Но машины у нас больше нет. Время застывает. Один миг, и всё снова начинает двигаться. Молот взлетает, я вижу насечки на бронзе. Наши ряды расколоты. В образовавшуюся брешь вливаются гемы, которые сами стараются держаться подальше от стира. Отлично. Гемы смирились со своим приручённым чудовищем, своим выродком и сами же его боятся. Гигантомахия. Когда дети титанов и людей, гиганты собрались штурмовать небо, против них встали боги, и эта битва стала последней. Эта легенда мне всегда нравилась. Боги ростом с обычных людей против гигантов ростом с пятиэтажный дом. «Дайте мне пройти», — говорю я. «Ну же, быстрее!» Вместо того, чтобы расступиться, моя охрана смыкает передо мной ряды. «Тит, что за...» Тит Волтуми качает головой. В висках седина от носа идут скорбные линии. Центурион усмехается. В уголках глаз собираются насмешливые морщины. «Тит, что за...» Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы легат, но очень надеюсь быстро. О чём ты говоришь, Тит? Вам нельзя, мне можно. Он разворачивается и идёт. Солдаты не дают мне протиснуться за ним. Что за ерунда? Разойтись, пропустите легата, кричу я на них, но мулы стоят как стена. Тестудо, орёт другой центурион, не Тит. Легионеры мгновенно смыкаются в черепаху. Эта черепаха ползёт к великому германцу. Стир замечает её и рычит. В разноцветных глазах плещется безумие, пугающее и явное, сбивающее с ног. Один из гемов поворачивается и пытается убежать. Стир хватает его за шкирку левой рукой, поднимает в воздух и швыряет в черепаху. Я моргаю. Невероятная сила, грохот Люди разлетаются в стороны, как и горные камни Стоны, крики Держать строй, орет Центурион Другой, Нитит, держать Наши больше не рискуют нападать на Стира Он медленно поворачивается, как огромный медведь в окружении собак Вокруг него пустое пространство и мертвые тела Легат, смотрите, легат И я вижу. Тит Волтумий, склонив голову, идёт на чудовищного германца, в руке старшего центуриона простой солдатский гладией. "Эй, помнишь меня?" говорит Тит негромко. Тишина. Кажется, все мы, и римляне, и германцы, смотрим сейчас только на этих двоих. Стир поворачивает голову и ищет взглядом, не понимая. Глаза разного цвета косят ещё сильнее, чем раньше. Затем бык видит центуриона и кричит, глухо и страшно. Безумец. Огромный молот в его руках взлетает и снова опускается. Глухой удар по трупу легионера у его ног. Брызги крови. Центурион идёт. привычным солдатским шагом, меч у правого бедра. Тиит, кричу я. Я закрываю глаза и вижу: Тиит Волтуми, наклонив лобастую голову, идёт на чудовищного германца, в руке центуриона короткий глади из плохого железа. Он идёт. Бык кричит глухо и страшно. Безумец, огромный молот в его руках взлетает и опускается в очередной раз. Бух, глухой удар. Брызги крови взлетают и центурион идёт к леноку правого бедра. Я вижу снова и снова. Осторожно. Молот опускается рядом с центурионом. Бух. Центурион чуть приседает, прищуривается. Тит молнии нос наколит гладием в руку великана. Ещё раз и ещё. Порезы быстро наливаются кровью. Молодец, Сид. Сложное сделать простым. Молот наконец выпадает устира из рук, плюхается в грязи огромный, помятый и убийственный. Мулы кричат так, что слышно богам на Олимпе. Тир обхватывает Центуриона своими ручищами, сжимает. Отчетливый страшный хруст костей. Проклятие. Я кричу. Тит Волтуми выгибается и тоже кричит, но продолжает вгонять в Великана Глади. Раз за разом. Еще. И еще. Наконец они падают. Клубок разваливается. Вытянувшись, Спокойный и величественный в смерти лежит стир. Пык, глаза его широко раскрыты и смотрят в небо. Теперь они одинаковые, серо-голубые. В них больше нет безумия. Окровавленный ком рядом с великаном германцем чит Волтуми. Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы. Снег падает на поле битвы, на трупы моих мулов. Армений, кричу я. Армений, он выныривает из тумана, в опущенной руке спата. Царь Хирусков отстёгивает маску, открывает лицо. Некоторое время мы смотрим друг на друга. "Сдавайся, брат", говорит Армений. "Я смогу сохранить тебе жизнь и даже больше. Ты станешь первым моим советником, ты будешь легатом". Меня передёргивает. "Я уже легат", говорю я. "Ты забыл, брат?" Я поднимаю меч, но прежде чем начать схватку, я должен задать вопрос. "Зачем ты это делаешь?" Глаза Луция и Арминия ярко-голубые, лихорадочные. Знакомые глаза на чужом бледном лице, обрамленном светлой щетиной. «Рим — это прошлое, Гай. Будущее за ними», — Луция и Арминия показывает на своих германцев. Каждый из них ростом с пятиэтажную инсулу. «Видишь? Ты стоишь двумя ногами в прошлом, Гай, а они уже давно в будущем». Скоро Рим рухнет под напором свежей крови, нашей крови. Почему ты усмехаешься? Риторика, говорю я и поднимаю глади. Он весит 1000 фунтов. Как я устал от риторики, брат. Я кричу и бегу на строй белоснежных великанов. Возможно, через много лет один из выживших в этой мясорубке посадит на колени внука и расскажет, как было дело. И тогда Нумони Ивала развернул конницу и пришел на выручку легионам, спросит внук. Нет, покачает головой старый легионер. Нет, не развернул конницу. Конница ушла, оставив легионы на произвол судьбы. И ножницы сестёр порок заработали без отдыха, отсекая нити жизней. Тысячи душ потоком хлынули за Ахерон, там теперь сумятится в загробном мире. "Возвращаемся", сказал Марк. "Я никого не держу". Но там умирают мулы семнадцатого и восемнадцатого легиона, а эти тупицы и неумехи без нас, всадников, даже задницу себе подтереть не в состоянии. Но они дерутся. Так что я возвращаюсь. Все, кто желает, может пойти со мной. «Ты болен», — сказал Галли, словно это все объясняло. «Ты, Курион, кивнул, верно». «Да, я болен». Периксия и фебрис, болотная лихорадка. От меня не так уж много осталось, но всё, что от меня осталось, пойдёт в бой. Я Марк Скавр, декурион, вторая турма восемнадцатого гальского легиона, возвращаюсь к своему легиону. Что делаете вы, решаете сами, но делайте это ради всех богов побыстрее. Всадники переглянулись. Он видел сомнение и страх на их лицах. Командир, я начал галей и замолчал. Тишина повисла над поляной, невыносимая, мертвая тишина, германская. «Понятно», — сказал Декурион. Марк развернул Сомика и поехал шагом. Обратно, туда, откуда доносился грозный глухой гул сражения, словно ревел огромный разбуженный медведь с железными когтями и зубами, и, как он сказал, Туда, где неумело умирали легионы. Сомик против обыкновения шел спокойно и не артачился. «Молодец!» «Ты, Курион! Марк! Да подожди ты!» Сомик фыркнул, замотал головой и тут же получил кулаком от Марка. «Балуешь, сволочь?» «Держи равнение, сволочь!» «Марк! Командир!» Он оглянулся. Всадники его Турмы смотрели на него. Все одиннадцать человек, что от нее остались. Гали был бледен. Фимин, наоборот, раскраснелся, как после бани. «Ну и рожа у вас», — сказал Марк. «Что, решили идти со мной?» «Ну вы и придурки, если честно. Никогда бы не подумал». «Ну и рожа у вас». «Спасибо». Я моргаю. Брата нет. Весь разговор мне почудился. Правда? Ведь правда. Нарастающий вой, низкий, чудовищный. Германцы. Их всё больше. Они затапливают мой лагерь. Смотрите, кричат легионеры. Скомканная, окровавленная груда, некогда бывшая старшим центурионом Титом Волтумием, шевелится. И вдруг начинает подниматься. У меня волосы шевелятся на затылке. Смотрите, смотрите. Тит Волтуми встает. С переломанными ребрами и костями. С половиной лица, превратившейся в кровавое месиво. Это невозможно. Но это так. И я уже бегу. Тит. Он поворачивает ко мне изуродованное лицо. Я отшатываюсь. Тит, говорю я. Это ты. У него уцелел только один глаз. Но и этот глаз, во вместо обычных для Тита Волтумия мёда и золота, горит голубым ярким огнём. Что? Тит усмехается и протягивает мне руку. Я опускаю взгляд. На ладони у него акровавленная фигурка быка. Сложное сделать простым, говорит Тит и сжимает пальцы. Мы орем так, что, кажется, нас снова двадцать тысяч. Мы орем за все три наших легиона. Вперед, кричу я, за Виктора и Тита. Рим, Рим, Рим. Барра! Мы врезаемся в германскую массу, рубим колем, давим душим голыми руками. Тит идёт впереди, ему даже не нужно наносить удары. Там, где он, гемы становятся мягкими, как воск, и мы их убиваем. Мы идём. Германцы не выдерживают натиска, отступают. Впервые я замечаю в них страх. «Внезапно Тит в Алтуме останавливается и начинает падать. Проклятье! Я нагибаюсь над Центурионом. Тит!» «Он усилием переводит взгляд на меня. Левый глаз, черный от лопнувших сосудов, правый по-прежнему яркий. Мед и золото постепенно возвращаются, вытесняя из глаза голубой цвет. Кажется, Тит потерял фигурку. Ты гад!» Держи, Тит. Медика сюда, живо. Центурион качает головой. Я не представляю, какую боль он сейчас испытывает. Гай, он снова называет меня по имени, как в тот день в германской деревушке, когда я, я умру. Тит, нет. Верни меня, Гай. Мне нужно с вами. Тит, я не могу. Это так нельзя. Нада, говорит он отчётливо, и застывает. Ярко-медовый глаз продолжает смотреть на меня, но жизни в нём больше нет. Тита волтумия больше нет. Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы, но я очень надеюсь, быстро. Прощай, центурион. Я достаю воробья. Я не говорю: "Вернись". Я говорю: "Живи". Я говорю: "Лети вперёд, чит. Туда, где ты будешь счастлив". Счастья в раде нас всех погибающих в этот час в грязи проклятой Германии. Удачи, центурион. Может, ещё увидимся. Хотя вряд ли. Марк наклонился. Его вырвало. Он вытер рот ладонью, выпрямился и пошёл вперёд. Декуриона качало, словно после недельной пьянки. Марк огляделся. Перед ним на поляне лежали его всадники. Мёртвые. Голью разрубили голову, Фимина пронзили дротиком. Остальным повезло не больше. Кажется, Кизону удалось уйти. А нет. Вот и Кизон. Декурион дохромал до Жеребца, лежащего на боку посреди поляны. Сомик был мёртв. Над лиловым глазом кружили мухи. Как они так быстро появляются? Марко остановился рядом со старым товарищем. Вот ты и суволочь, Сомик, сказал он. В горле дрожало что-то. Вечно я из-за тебя мучаюсь. Только сейчас, глядя на мёртвого жеребца, Марк понял, что они всё-таки проиграли. И Куривона догнал мух. Сомик, скотина. Ну, куси меня. Что же ты? Или сделай ещё какую гадость, а? Жеребец не шевелился. Мухи летали. Жизнь продолжалась. Эй, Римленин, окликнули его с жёстким акцентом. Декурион поднял голову, к нему приближались гемы. А ведь могли и проскочить, подумал Маркс с сожалением. Не проскочили. Они почти добрались до легиона, когда повстречались с танктерами. Их было человек 30, римлян 11 и те и другие опытные воины. В первой стычке Марк потерял половину своих. Галии отошли с седла. Марк видел, как тот падает под копыта, а больше ничего не видел, потому что рубил и кричал как сумасшедший. Колени свело. А потом сам ек споткнулся, и Марк полетел через его голову. Удар, и наступила темнота. Тихо, красноватая, пульсирующая темнота. Темнота, прорезанная красными молниями кровеносных сосудов. Затем Марк открыл глаза, но всё было кончено. Теперь вот германцы. Кашель едва не убил его на месте, без боя. Внутренности разорваны в клочья, в груди болит так, словно там ничего целого не осталось. Никаких больше лёгких. Марк Оставим это другим, потому что у тебя внутри кровавая жижа, наполненная битым стеклом и ржавым железом. Он поднялся, пошёл. Вдыхаешь, и воздух словно полон ржавых иголок, а потом ты их выхаркиваешь. Декурион плюнул на ладонь сгустка крови. Отлично, просто отлично. Не глядя, вытер ладонь о край туники. «Синий, морской и грязный, как черт знает что!» Марк потянул из ножен спату. «Что ж, если пришло время умирать? Сделаем это по-настоящему!» «Сволочи!» — сказал Марк. «Ну, кто первый?» Но их было слишком много для него, оглушенного падением. Следующий удар выбил оружие у него из ладони. Гем наступил на клинок спаты ногой. Марк оскалился, приготовился прыгнуть. «Надеюсь, у меня кровь на зубах», — подумал он мимолетом. «Так страшнее». Гем засмеялся. «Красивый сволочь и наглый. Так и хочется вбить ему смех в глотку». То под копыт кто-то спрыгнул с лошади и шел теперь к ним. «Развлекаемся?» Гемы обернулись, готовые драться, и тут же расслабились. «Развлекаемся?» Марк от бессилия хотел застонать. Одна руки. Здесь. Тиуторик, что тебе надо?" спросил один из германцев. "Этого мы взяли. О, я его знаю," сказал Тиуторик, помедлил, глядя на Марка весело. "И он вроде как мой приятель. Что?" Однорукий выхватил меч. Два гема упали, не успев даже открыть рты. Последний попытался бежать. Однорукий с легкостью достал его в затылок острием спаты. Гем упал, забился, заливая кровью пожелтевшую траву. Однорукий подошел и пригвоздил его к земле. Выдернул меч. Марк ловил ртом в воздух. «Что происходит?» Однорукий усмехнулся. «Что разведка?» Не ожидал. Ха, сюрприз. Латынь у него была хоть и с акцентом, но очень правильная, грамотная. Марку так и никогда не заговорить. Окровавленный меч в единственной руке Теуторига дымился на холоде. Из живота мертвеца поднимался лёгкий дымок. Марк почувствовал во рту привкус крови и сплюнул. «Зачем ты убил своих?» — спросил он странного гема, за которым гонялся по всей Германии. Гем продолжал скалиться. Это была страшная улыбка. Словно лежал и мертвец пришел с того берега Стикса. Выбрался из черных болот, кацита, убежал от адского пса Цербера. Теперь он здесь. Однорукий вытер длинный гальский клинок. о рубаху мертвеца. Они мне не свои, сказал он. Плевать я на них хотел, разведка, если честно. Ты из Парфии, догадался Марк. Шпион, правильно? Гем расхохотался. Из Парфии, из Парфии. Бери выше, разведка. Куда выше? Марк закашлялся, сплюнул, потом понял. Ты что Ох. Гемза смеялся. Ярко-голубые глаза горели безумием. Почти. Я камсамолетс. Ну что, разведк поиграем? Он бросил ему его декуриона с пату. Камсамолетс. Каких только народов на свете не бывает, подумал декурион. Впрочем, какая разница? В честь сената и народа Рима, сказал Марк, поднял спату. Хорошая ты моя. Готов вся к смерти, камсамолец. В честь императора и Рима передразнил одно руки, мягким быстрым движением, как с густа к ртути, перетёк на другую сторону поляны. Готовлюсь к смерти, разведка. Марк аккуратно перешагнул труп. Безумный однорукий гем. Сейчас мы узнаем, из чего ты сделан. Или узнаем, из чего сделан я. Из мяса и кишок, из мужества и чести, из дерьма и крови, из обмен ударами, блеск железа. Какой быстрый. Марк выдохнул. Однорукий был как молния, быстрее декурион никого не видел никогда. к воронам, будь ты проклят, из ярости и боли. Ну и рожи у вас, из ненависти и любви. Марк бьется. Клинок со скрежетом ударяется в другой клинок. Всадник чудом избежал ответного удара. Гем улыбнулся, так что у Марка озноб пробежал по затылку. «Теперь он меня убьет, понял Марк». Он слишком хорош для меня. Даром, что у него одна рука, а у меня две. Однорукий шагнул влево и остановился. Вместо того, чтобы атаковать, Гем отступил к лошади. Поводья были намотаны на ветку. "Стой", заорал Марк. "Куда?" Однорукий уже оказался в седле, наставил на Марка остриё меча. Лошадь заплесала на месте. "Не надо, разведка!" Меня так просто не возьмёшь. Одно руки сжал коленями бока лошади, повод намотал на мёртвую руку. Марк видел её жёсткую гладкую поверхность, сияние полусогнутых пальцев, откуда он взял новую руку. Беги, разведка, беги пока можешь, гем говорил спокойно и доброжелательно. Скоро всех ваших перебьют. Беги туда, где ваши города. Так это ты можешь выжить. Если повезёт. Беги за Рейн. Куда? Всадника пешу. Тьфу, чёрт. За реи беги, разведка. Марк покачал головой. Не хочешь? Одно руки поднял бровь. Понимаю. Марк опустил меч. Дыхание не было совсем. Он усилием воли заставлял себя вдыхать и выдыхать. Лёгкие словно вырезали ножом. Живи, разведка, может ещё встретимся. Гем ударил коня пятками, в схраб удар комья грязи. Через мгновение Марк остался один. Живи. Он огляделся. Живой в окружении мертвых, изрубленных тел римлян и германцев. Он сел на землю и завыл. Он был.